лицом к лицу. Какое-то время Элизе казалось, что он прячется. Её большой хаотичный дом мог поглотить даже гостей. Она медленно шла по коридору второго этажа, прижав руки к бокам. Куда ещё их было девать? Кондиционер громыхнул оживая, и холодный воздух из вентиляционного отверстия на потолке коснулся её волос. Родительская комната была пуста. так же, как гостевая спальня и кабинет. Она прошла мимо двери на чердак, решив пока не проверять его. Углы ступеней старой, нелакированной чердачной лестницы были забиты дохлыми насекомыми. Включить освещение можно было только оказавшись на самом верху. Мальчик просто не смог бы подняться туда так быстро без посторонней помощи. Элли заросла здесь, И ей потребовались годы, чтобы набраться смелости. Она завернула за угол коридора, миновала бельевой шкаф и направилась к спальням мальчиков. Первый, она открыла дверь комнаты Энди. Вся мебель была переставлена. Казалось, что спальня сменила владельца. Она даже пахла по-другому, и едким запахом дезодоранта, который Энди получил на день рождения. Элизе не нужно было заходить внутрь, чтобы понять, Что комната пуста. Подзор был сложен и спрятан под матрас, обнажая пространство под кроватью. Дверь шкафа была открыта, а вешалки с одеждой раздвинуты по сторонам. Крышка корзины для грязного белья была снята и прислонена к гардеробу. Видимо, Эдди хотел быть уверенным, что на дне корзины скрывается только ожидающая стирки пижама. Элиза зашла и заглянула в ванную. За занавеской в душе никого не было. Пусто. Она направилась в комнату маршала. В ноздри ударил запах пота. Первым делом она проверила пространство за дверью. Почему-то она боялась, что найдёт в спальне не мальчика, а старшего брата Эдди, который притаился здесь в ожидании возможности схватить её. Она чувствовала, как дом распахивает вокруг неё свои объятия. Ей казалось, что с каждым шагом Она всё больше утопает в его каменной хватке. Обыск комнаты маршала был таким же безрезультатным. Пусто. Элиза припомнила пройденный маршрут, размышляя, не мог ли мальчик добраться до её стен. А вдруг всё это время он шаг за шагом следовал за ней сквозь их тесную темноту? Но при повторном осмотре комнат она обнаружила его в углу кабинета. И как она не заметила мальчика сразу? Он стоял у окна спиной к ней и крутил в руках один из компьютерных дисков мистера Ника, играясь с отражением солнечных лучей на его радужной задней поверхности. Рубашка под мышками мальчика потемнела от пота. А когда он повернулся, Элиза увидела пот и над его пухлой верхней губой. Теперь он снова уставился на нее, и ей опять пришлось бороться с желанием развернуться и убежать. Нет, пробормотала Елиза сама себе. Язык казался распухшим и присохшим к нёбу. Она осознала, что целую вечность ни с кем не разговаривала. Где ты живёшь? поинтересовалась она. Откуда ты пришёл? улица Делакруа, ответил он. Маленький коричневый домик, знаешь? У нас ещё вольер со спасательными собаками. Это за тем полем, нужно пройти через лес. Он указал в сторону дамбы, потом подумал и указал на задний двор. Кстати, мне нравится твой дом. Здесь так легко заблудиться. Он покосился на компакт-диск, любуясь скользящими по пластику цветными бликами. Под ногтями красовалось полумесяца грязи. Он помахал диском перед её лицом, пытаясь поделиться тем, что так его заворажило. На зеркальной поверхности остались маслянистые отпечатки пальцев. Я Броуди, представился он. От его взгляда Элизу снова пробрало это странное чувство. Она уже и забыла, каково это быть видимой. На мгновение девочка потеряла дар речи. Кстати, продолжил мальчик, а где твоя комната?